— Нет за рекой никого, — пожала плечами Беляна. — Волк, э, Бреслав Старый, за смородину ушел. Ефименка и вовсе без следа сгинула. Чего ты решил, что оттуда порча приходит? — Не решил. Текучая вода любое колдовство останавливает. Так что из-за реки проклятие насылать невозможно. — Эх, креста у меня нет, крестика любимого. С ним куда как проще все получалось. Поискать нужно, вокруг походить. Может, взгляд куда и упадет. — Тебе с понизью больше нравится, а ли с кокошником? — Уже опять отвлеклась на подарки женщина. — Смотри, и какая цветастая, бисерная. — Да ты на меня совсем не смотришь, злынь. Смотрю, Беляна, смотрю. — тряхнул головой Середин. — Красивая ты, самая, что ни на есть красивая. И в сороке красивая, и кокошнике, и с понизью, и с кольцами височными, и в сарафане. А еще пуще без сарафана ты прекрасна, белянушка. Нет никого в этих землях, чтобы красивее тебя был. Ни на кого тебя не променяю. Правда? Зарделась селянка, крутанулась еще раз и закинула ему руки за шею. Ни на кого именем свороговым клянусь. Олег вытянул косарь, поцеловал лезвие и вогнал его обратно в ножны. — Клинок острый, тому порукой. А мне еще никто в верности на клинке не клялся, облизнула губы женщина. Даже муж. Я же не под венцом. А чем мне еще клясться? Иди же, иди ко мне. Схватив за руку, Беляна потащила его в дом. Ты никогда в жизни не пожалеешь об этой клятве? В жизни? Насторожился Бедун. Ты о чем? Селедин пообещал женщине быть верным совершенно искренне. Он не собирался позорить селянку. приютившую его под своей крышей, бегая от нее к кому-то еще, обманывая, хитря. Все вокруг должны знать, что нет в Беляне недостатков, что нечего ее кавалеру искать в других девках и хозяйках. Выбрал, значит, выбрал. Но простое обещание не обманывать, похоже, вызвало у Беляны какие-то совсем неправильные ассоциации. «Ну, иди же ко мне, иди!» Момент для выяснения деталей был явно не самый подходящий, и Олег отложил разговоры на потом. После обеда ведун все же вернулся к возникшим по утру подозрениям, собрался и, перейдя реку, по ручью добрался до старицы, притаился в кустарнике. Вода была тихой и спокойной, К окруженному ивами и осиной узкому длинному водоему не пробирался ни единый ветерок. В кронах жизнерадостно пересвистывались пичуги, туда-сюда носились ласточки, отлавливая неосторожную мошкару. Потрескивали прозрачными крыльями стрекозы, охотясь на мушек помельче. Пахло здесь не гнилью и болотом, а мятной свежестью. Росцепи белоснежных бутонов, словно фата, накрывали поверхность от воды от берега и до берега. А ведь на реке одолен травы нету, вообще не растет. Припомнил Середин, тут что, заповедник? Специально там, где смертные не ходят? Но если не люди и не звери, тогда кто? Примерно с полчаса он слушал и приглядывался, но так и не заметил ничего подозрительного. Ни плесков, ни шорохов, ни колыхания листьев и камышей. Да, водяная дева тоже никак себя не проявляла, видать, отправилась искать гребешок в другом месте. «Зря!» — шепотом посетовал ведун. «Я ведь один прихватил». На всякий случай. Он переправил серебряный кистень из-за пояса в рукав, осторожно выбрался на знакомый пляж и, мягко ступая по песку, углубился по тропинке в лес. Двигался середин не спеша, принюхиваясь и оглядываясь по сторонам. На тропе, по которой не ходят местные жители, вполне могут оказаться капканы, настороженные специально на чужаков. сунувшихся в запретное место. Однако ни петель, ни натянутых в траве жилок самострелов, ни согнутых в дугу пругих каленов он так и не встретил. Вместо них на пути попалось десяток гадюк и ярких медянок. Змеи сворачивались в клубки и шипели, не торопясь уступать дорогу, но противостоять ножнам сабли не могли. и одна за другой были отброшены в сторону примерно через полверсты тропинка пошла вверх на мохнатый от молодого ельника пологий взгорок бедун протиснулся между деревьями едва едва превышающими его высотой и внезапно оказался перед плотно сбитым оплетенным хмелем частоколом вот это да середин опять замер прислушиваясь, выронил из рукава кистень, пряча его обратно в поясную сумку, положил руку на рукоять сабли. Вблизи заборов и тынов в первую очередь следовало опасаться людей, а не нежити. Однако здесь он не услышал ничего, кроме птичьей разноголосицы. Бедун стал пробираться вдоль стены, отводя от лица, смолистые еловые лапы, и уже через десять шагов оказался перед крепко запертыми и надежно заплетенными хмелем воротами. Возможно, на этом бы Олег и успокоился, в чужие владения не полез, но в щель между тыном и створками он углядел низкого пузатого идола, страшно похожего на чура, и понял, что попал к святилищу. Святое же место должно быть открыто для всех. Ведун вынул косарь, распорол побеги, связывающие ворота, и потянул обрывки растений на себя. Послышался низкий басистый скрип, и створки с неожиданной легкостью разошлись в стороны. Внутри царило полное запустение. Во многих местах уже вытянулись высоко к небу березки и ольха. Земля шелестела желтыми колосьями, на некоторых идолах уродливыми шапками возвышались вороньи гнезда, другие были заплетены паутиной или покрылись мхом. «Ничего удивительного, что в Чалове столько нежити завелось!» — пробормотал Середин. «Коли они светилище свое забросили, так и боги мы от них отвернулись». Как же так получилось-то? Храм не носил никаких следов разрушения или наказания идолов, надругательства чужаков или проклятий иноверцев. На месте оставались алтари, следы украшений, догнивали корзины с подарками, поблескивалось под пыли бисер былых украшений. Все выглядело так, словно как-то вечером, Вознеся с речи положенные молитвы, люди закрыли врата святилища и больше уже никогда сюда не вернулись. Ломая ногами спелые колосья травы, Олег подступил к центральному идолу, поклонился ему в пояс. — Приветствую тебя, Сварог, прародитель корня русского, соседатель мира и небес наших. Затем С помощью косаря расчистил пространство вокруг идола, утоптал траву, убрал застарелые дары, превратившиеся в нечто серое, сухое и невесомое. Пошел по святилищу дальше, к задней стене, где обычно и ставили памятник его покровительнице. «Приветствую тебя, Мара, прекраснейшая из богинь. Поверь». Твое имя постоянно в моем сердце, и каждый день я возношу молитвы твоей красоте. Он не менее старательно, чем ранее, очистил место перед истуканом ледяной богини, отер его руками, почтительно склонил голову, опустившись на колено. Затем торопливо вышел, отыскал солнечную поляну, набрал там самых красивых цветов, Сделал два букета и вернулся в храм. Тот, что скромнее, возложил к ногам сварога, а более пышный поставил перед Марой, еще раз выразив свое почтение. Ведь богам важна не ценность подарка. Им нужно, чтобы о них помнили и через молитву отдавали часть своей душевной силы.